Голова 19. Итак, верите ли вы в то, что мне удалось каким-то образом получить информацию о муже доцента Иисуми в последней из трех комнат, после чего я, даже не переводя дыхание, галопом направился прямиком к нему? Думаете ли вы, что я пошёл предупредить совершенно незнакомого мне человека следующими словами «Слушайте, вы и ваша жена стали мишенью для летающего одеяла?» Нет, конечно, всё было не так. Сынерий моего рот-муви был совсем не похож на голливудский... И позвольте мне тут отметить, что я обожаю голливудские фильмы. Да здравствует коммерческий кинематограф! Осознание того, что я сделал свой вклад в кассовые сборы, наполняет мою жизнь смыслом. Вернее, я хотел бы, чтобы моя жизнь была наполнена именно таким смыслом, но обычно моя жизнь наполнена ситуациями из разряда «Как такое могло произойти?». А что именно произошло, позвольте мне вам рассказать. Всё шло гладко, пока мы не оказались на балконе квартиры 333 хотя технически уже к тому моменту всё шло не очень гладко. Потому что, как и ожидалось, я еле дышал. Меры, которые я предпринял для поддержания температуры и уровня кислорода, в какой-то степени сработали. Но я оказался слишком беззащитен перед сопротивлением воздуха, который неизбежно возникает при перемещении на огромной скорости. Я чувствовал себя так, будто меня избили со всех сторон, и мои силы были на нуле. И вот, пока я пытался перевести дух, Ананокий Тян ударом ноги разбило окно, Похоже, её первой функцией всё же было не перемещение, а разрушение. Похоже, оставив уборку за Гайн Сан, она стала куда более смелой в разрушении дома, или, возможно, она перестала колебаться ещё с тех пор, как выбила дверь в детскую. Однако, поскольку выбитое окно вело в гостиную, похоже, она была не совсем уж беспечной, и я хотел как можно лучше осмотреть спальню доцента и сумми и детскую комнату, корень всех проблем, прежде чем усыпать всё разбитым стеклом. Однако самым приоритетным объектом расследования была самая дальняя комната, На этот раз мы с Аннокитем устроили самый настоящий взлом. Мы даже не сняли обувь, чтобы не пораниться о стекло. После чего пробрались внутрь. И сразу открыли третью дверь. В отличие от второй двери, она не была заперта. Вернее, у неё даже не было замка. Так что богине разрушения не пришлось её взламывать. И в итоге мы обнаружили... Платёжные квитанции. Карту резидента. Пачку новогодних открыток. Коллекцию марок. Редкую книгу на книжной полке. Карту сокровищ. Аккаунт в социальной сети? Ничего из вышеперечисленного. То, что мы увидели, было тряпичной куклы, создавшей впечатление ручной работы. В каком-то смысле это было то же зрелище, что мы наблюдали на днях, так что это не было для нас чем-то новым и не должно было вызывать особого удивления. Однако зрелище было не совсем таким же, поэтому я все-таки немного удивился. В первую очередь кукла была не в клетке, а лежала на кровати. Верхняя часть куклы была сделана из одеяла от футона а нижняя часть – из тонкого матраса от того же футона. Это была похоже на фигуру, скрученную с двух воздушных шаров. Другими словами, она была огромной. Она была значительно больше трёхлетнего ребёнка. На голом матрасе лицом вверх лежала кукла размером со взрослого человека размером со среднего взрослого мужчину. Лицо было таким же, хана-хана-махэдзи, да, как и у куклы и её тян, прямо яблочко от яблони. Хотя это была не фигура из воздушных шариков, а фигура из футонов, но между двумя куклами чувствовалось сходство даже в том, как они были сделаны, как, например, когда вы читаете «Сердце» и «Путь во тьме ночи» и понимаете, что они были написаны одним человеком. Ты правда в университете учишься? Вообще-то у «Сердца» и «Пути во тьме ночи» разные, авторы, «Братишка Демон». Правда? Я их запомнил как «Путь во тьме сердца». Однако при всей схожести, и здесь были различия, Возможно, это является и различием и скотством одновременно «нож для фруктов». В куклу с силой вензили нож. Лезвие вообще не было видно, и даже рукоятка ножа примерно на сантиметр вошла внутрь куклы. Что же касается лица Хэна и Махэдзи, то нож был прямо посреди между левым и правым Хэну, другими словами, прямо между глаз. Даже при мизерной длине ножа для фруктов он был воткнут настолько глубоко, что я подумал, не дошло ли лезвие ножа до самой кровати. Если воткнуть лезвие в эту часть тела под таким углом, то так можно убить даже вампира. Но что насчёт куклы? Заколотый труп на кровати, лежащий без движения, он не подавал никаких признаков жизни, но это казалось очевидным. Да, очевидным, однако... Если считать, что это кукла взрослого мужчины, тогда, раз назвал ту куклу куклы Иетян, это будет кукла-отцом, да? Решительно заговорила Нанокитян. «Кукла-отец». Будь я на её месте, мне потребовалось бы не менее трех дней, чтобы набраться смелости и прийти к такому выводу, но, полагаю, она была профессионалом, привыкшим к таким ситуациям. Нет-нет, должна отметить, что я очень напугана. Честно говоря, я не очень хорошо себя чувствую. Может, я и безэмоциональная, но не бессердечная. То же самое было, когда мы искали транзисторную стройняшку и расследовали дело семьи Бенегучи. Когда я выполняю просьбу братишки-демона, по-другому, видимо, не бывает» что если следовала ждать от эксперта по жестокому обращению с детьми, с тобой не заскучаешь. Это же не я сделал эту куклу. А кто тогда? Кто? Если у неё тот же создатель, что и у куклы Ятян, главный подозреваемый остаётся доцент суми. но что из этого следует? Из-за чего здесь можно плохо себя чувствовать? Кукла Ятян в детской тоже была жутковатой, но её всё ещё можно было принять за обычную куклу. Другими словами, она была подходящего размера. Но кукла-отец, лежащая в этой комнате, была на совершенно ином уровне жутия. Главная причина заключалась в том, что она была слишком огромной, чтобы её игнорировать. Огромный размер был огромной причиной. Я не часто вижу кукол в натуральную величину, разве что на каких-нибудь мероприятиях, но это уже была не столько кукла, сколько манекен. Причём не такой манекен, как в магазинах одежды, а как манекен, сидящий на водительском сидении автомобиля в тех видеороликах, призванных показать всю опасность автомобильных аварий. Будто вот этот манекен собирался въехать прямо в стену на машине с непристегнутым ремнём безопасности, пробив головой лобовое стекло, примерно такой уровень опасности от него исходил. Это очень похоже на расследование убийства, братишка-демон. Знаешь, как в тех сценах, где вместо жертвы используют манекен, чтобы воссоздать убийства. Ага, это был более подходящий пример. В конце концов, кукла-отец не собиралась попадать в аварию, ведь из её лица и так торчал нож для фруктов. Это были события прошлого безвозвратного прошлого. Я снова обратил взгляд на куклу, лежащую на кровати. По правде говоря, я бы предпочёл вообще не смотреть на неё, но я всё-таки набрался смелости и сделал это. По размеру кукла была примерно со взрослого мужчину. Другими словами, едва ли эту куклу можно было рассматривать как куклу женщины. Моя младшая сестра, которая постарше, была примерно такого же роста, может быть, даже немного выше, но с точки зрения скелета казалось, что эта кукла была создана определённо с учётом строения мужского тела. Было странно говорить о скелете куклы, сделанной из ткани, но, возможно, это последствия сверхскоростного полёта, и я всё ещё не могу нормально мыслить. Моим мыслям нужен был кислород. К тому же было жарко. Не было смысла продолжить ходить во всей этой тёплой одежде, так что я мог снять хотя бы куртку, и я понял, что весь пропотел. Отчасти, вероятно, холодным потом. Но я всё ещё не мог понять, в чём дело. Может быть, всё действительно из-за недостатка кислорода? Нож для фруктов тот же самый, что и было воткнув в спину кукле Иетян. Я не имею в виду ту же модель ножа. Я имею в виду, что это действительно тот самый нож. Несмотря на свою скромность, Ананокитян анализировала ситуацию беспристрастно, словно это было реальное расследование реального места преступления. Впрочем, Ананокитян не нужен был кислород, сомневаюсь, что она вообще дышит. Но всё же действительно тот самый нож. Действительно? Я предполагал, что нож, который застрял в кукле Иетян... Улетел вместе с ней, будучи завёрнутым в одеяло, поэтому не особо думал о нём. Но он всё это время был в соседней комнате. Воткнутый в куклу отца. Ты уверена? Насколько я могу судить, такие ножи производятся массово. Отпечатки пальцев на рукоятке те же, что и на ноже для фруктов, которые я видела на днях. О, Ананукетян, ты даже такое способна анализировать? У тебя что, глаза светят ультрафиолетом? Шучу, пьян. На рукоятке выгравирован серийный номер. Точно такой же номер. «Что ещё за пьон? Не пытайся выезжать за счёт мелоты. Чтобы меня удивить, было достаточно и того, что она запомнила серийный номер. Но претензия на умение анализировать отпечатки пальцев невооружённым глазом была столь велика, что по итогу я оказался не очень-то впечатлён. Если называешь себя инструментом, то не занимайся ложной рекламой. Однако, серийный номер. Наверное, это очень хороший нож, сделан в Швейцарии. Может быть, это ограниченная серия пронумерованных ножей, сделанных известным мастером? «Серьёзно? Я посчитал, что это нож массового производства. И отпечатков пальцев я тоже, к сожалению, не видел, пусть я не вампир больше, но всё равно был разочарован своим оценочным зрением. Но уж лучше так, чем думать, что преподаватель университета, живущий в такой хорошей квартире, пользуется дашаманским ножом для фруктов. Швейцарские ножи были весьма известны, однако, несмотря на всё это, я хотел кое с чем не согласиться. Не слишком ли это странно, Нанукетян?» Это же невозможно, чтобы нож, воткнутый в спину ее тян, был одновременно воткнут в лицо куклы отца в соседней комнате, развенёт? Это не невозможно, согласно микроквантовой теории? Не выпендривайся. Но это правда не так уж и странно, если немного подумать. Мы же не наблюдали этот нож в двух куклах одновременно, не так ли? Всё, что требуется, это вытащить нож из спины одной куклы и воткнуть в лицо другой. Квантовая теория стала причудливой теорией, хотя определённая логика здесь была. Но проблема заключалась в том, что кто-то должен был совершить акт вытаскивания в тыкане ножа. Хозяйка квартиры пропала, а муж, которого я подозревал в убийстве куклы Иетян по наводке Оги А может, муж... был куклой отцом? Нет-нет, кто бы это ни сделал, будь то жена, муж или кто-то другой, этот убийца ударил ножом куклу Иетян, а затем ушёл. И после того, как мы обнаружили зарезанную куклу Иетян, он вернулся, вытащил нож из спины куклы Иетян и ударил этим же ножом по лицу куклы отца, которая лежала в соседней комнате, после чего опять ушёл. Ой-ой. Я знаю, конечно, что преступник возвращается на место преступления, но не думаю, что слышал когда-либо о преступнике, который возвращается на место преступления как к себе домой. «А, нет, Ананокитян, это правда, что я уже в третий раз возвращаюсь в эту квартиру, но я не преступник, честно?» «Я в тебе и не сомневаюсь. Это, конечно, невероятно, что ты способен шутить даже в такой ситуации», За это ты мне и нравишься». В итоге я смог добиться её благосклонности. Но я не шутил. В данной ситуации на самом деле самым подозрительным был я. Я ведь в конце концов мог разыгрывать спектакль перед Анонокитян. Это было очень похоже на меня. Упустить из виду что-то вроде серийного номер ножа для фруктов. Я знаю, что я не преступник, но любой преступник на моём месте сказал бы то же самое. А раз уж ты об этом заговорил, то я могу разыгрывать тебя. Чтобы подставить тебя, конечно. Подставить меня? Но разве я тебе не нравлюсь? Поверь, на каждую вещь, которая мне в тебе нравится, приходится сто вещей, которые меня бесят. Но это не важно. Главный подозреваемый – это не я и не ты, братишка-демон. И даже не хозяйка квартиры или её муж». «А кто тогда? Кукла? Поскольку она может двигаться». «А, понятно. Вновь разделение труда. То, что орудием преступления был тот же нож для фруктов – Не означало, что преступник, ударивший куклу Иетян в спину, был тем же, что и преступник, ударивший в лицо куклу отца, а структура повествования типа «Жертва равно преступник» была даже более классическим приёмом в детективных романах, чем «Запертая комната». Хотя жертвой была кукла, так что это была не совсем классическая ситуация, но ей даже не пришлось притворяться мёртвой. Где-то между тем, днём и сегодня, кукла и Иетян вытащила нож для фруктов из своей спины и убила куклу отца в соседней комнате! «Кукла Иетян и кукла Отец. Можем ли мы предположить, что их создал один и тот же человек?» «Похож на то». Оги Кун предположил, что создатель куклы в форме воздушного шара и художник, нарисовавший лицо Хэна Хэна Махэдзи, были двумя разными людьми, но это не имело никакого значения, был ли создатель одним человеком или группой людей, работающих сообща. Это означало, что кукла и Иетян не создавала куклу отца. Кукла Отец изначально находилась в этой комнате, Лежала, вытянувшись во весь рост, а потом ее зарезали. Месть? Неужели? Хм. Из-за стремительного развития событий я уже почти забыл, что причина, по которой я вернулся сюда, заключалась в поиске подсказок, которые помогут мне найти мужа, чтобы защитить его, если он вдруг станет мишенью для куклы и ятян. И теперь, когда я еще ни на шаг не приблизился к цели, оказывается, что месть уже свершилась. Прямо в соседней комнате. Месть с другой тряпичной кукле. В качестве расплаты за подлый поступок, удар ножом в спину, она ударила прямо в лицо, глядя в глаза, пускай даже глаза, которыми она смотрела, и глаза, в которые она смотрела, были простыми Хэна Или, возможно, это была репетиция, подготовка к тому моменту, когда она действительно сможет отомстить своему отцу. Твой образ мышления совершенно бездарный, но в чём-то даже милый братишка-демон. А на как всегда бесстрастная, скрестила руки на груди, Я задала вопрос бездарному и милому мне: А существует ли где-либо в мире этот отец? Ты уверен, что существует этот муж, с которым расстались? Правда ли, что это Сансе, и вообще замужем?